Глава двадцать первая. — Сейчас Лиану позову, будешь ей объяснять свое ужасное поведение. Пригрозила ему, чувствуя, как пылают щеки. — Может, еще в письменном виде пожелаете объяснительную, госпожа-невеста? — Отличная мысль. — Кстати, ты подлый обманщик, — ахнула, вспомнив. — Мы спорили на поцелуй, и ты обещал, что научишь Тиму танцевать за него, а сам? — Тот спор еще в силе. Дарк Рейн покачал головой. «У высших сил определенно есть чувство юмора». «Хорошо. Тебе пора спать, Леона». Он выпустил меня из рук и, конечно же, не упустился, учаясь ехидничать напоследок. «Пусть тебе приснятся всевозможные непотребства, падшая моя». «И тебе спокойной ночи», — пробормотала смущенно. «А вот это вряд ли», — ухмыльнулся он и направился к дому. Хотела бы сказать, что утро было добрым, но язык не повернулся. С легкой руки Даркрейна мне и в самом деле чего только не снилось в эту ночь. Да еще и мое зверье бузило вовсю. Криволапик ползал по мне, выискивая местечко потеплее, и я просыпалась, боясь его раздавить. Потом маленький нахоленок разодрался с ехидной, цапнув ее за что-то, и ведь умудрился же найти неколючее место. В ответ получил от нее пяткой воп. И расстроенный приполз ко мне ябеничать и в процессе уснул за мурлыков. Нянюшка про такое утро сказала бы, проснулась живой, и ладно. Надо ценить то, что имеешь, и отпускать то, что не твое. А вот как отделаться от злостного искусителя Даркдара силой навязанного женихи? Народная мудрость, конечно же, умалчивала. Я встала и, приведя себя в порядок, спустилась вниз, оставив колючий царапочую парочку дрыхнуть без задних хлоп Совратитель невест уже ждал меня, и, как выяснилось, не только он. «Иди сюда!» Даркрейн поманил меня и приоткрыл дверь внутреннего выхода. Я подошла к нему и увидела крестьян, толпившихся во дворике. «Почему они все тут собрались?» Вопросительно посмотрела на жениха, почуяв неладное. «Потому что прошел слух, что в черном замке снова появилась целительница, пропела Талиана, подойдя к нам. Так ведь, Демир!» «Доброе утро, тетя!» — процедил он сквозь зубы. «И что мне теперь делать?» — беспомощно возрилась на людей во дворе. Помогать страждущим женщина пожала плечами. «Верно, лорд Даркрейн?» «Ты позволишь?» — я затаила дыхание, посмотрев на него. «Тебе бы этого хотелось?» — он как-то странно глянул на меня. «Если честно, то да», — призналась, покраснев. Дядя фыркнул строго-настрого наказал даже не думать о таком неподобающем для приличной девицы занятии и удалился по делам в кабинет, важно задрав нос. Что означало, что выйдет он оттуда весьма деловым, основательно отдав дань уважения Крельскому, и вследствие этого едва ли в состоянии будет идти прямо. — Тогда разрешаю, — обронил Демир и тут же добавил. — Но не в ущерб другим твоим обязанностям, Леона. — Каким? — удивилась я. У меня их вроде бы нет. — А как же подготовка к свадьбе? — изогнул бровь. — Воспитание горного барса. — Не волнуйся, я все успею, — заверила его. — И к свадьбе подготовиться, и барса воспитать. — И жениха соблазнить, — услужливо подсказала Талиана. — И жениха соблазнить, — повторила за ней, лишь потом поняла, что сказала, и смущенно покраснела. — То есть нет, соблазнять не буду. — Это мы еще посмотрим. Он ухмыльнулся и полюбопытствовал. «Кстати, тренировкой своих лекарских навыков ты не ополовинешь мне половину деревни, а счастливее гробовщиков». «Постараюсь не ополовинить», — пообещал я. «Где он только слово такое странное выкопал?» «Тогда идемте завтракать, чтобы пациентам не пришлось слишком долго ждать леди Леону». Демир зашагал гостиной. Я поспешила за ним, только начиная осознавать, во что вязалось. Надо ли говорить, что покушала я рекордно быстро и даже плотно, так как понимала, что понадобится много сил. Что я не заметила, думая лишь о том, смогу ли в тем помочь и не принесу ли большего вреда, чем пользы. Все-таки одно дело заниматься лекарством в тайне от дяди, а совсем другое по-настоящему лечить. Хватит ли моих знаний? Ведь наверняка будут и сложные случаи. Проблема с тем, где принимать пациентов, решилась сама собой. Демир проводил меня в небольшой домик во дворе за замком. Помещение, больше похожее на небольшую оранжерею, мне сразу пришлось по вкусу. Внутри в самом деле стояли цветы-горшки с розами всех оттенков, высокие надменные орхидеи и даже полевая мелочь, уже окультуренная крупные холеные васильки и веселые простушки-ромашки. Имелась и мебель, стол со стулом, несколько кушеток с ширмой, закуток с печкой. Даже тазик с кувшином и то был в наличии. А свет из окна лился прямо в центр этой смотровой. Великолепно! Прямо докторский кабинет настоящий! Чудно, в доме дяди я такой роскоши мечтать не могла. И вот еще кое-что. Даркрейн подошел к шкафчику с разнокалиберными флюкончиками до да пизельками, как сказала бы няня, и повел рукой, прошептав какие-то слова. Дверца с мягким скрипом отворилась. Он достал что-то, укутанное в полотно с нижней полки, и протянул мне. «Пригодится».